Глава 17. Почему дети не рождаются сразу такими же умными, как взрослые? Мы уже обсуждали с вами, что мозг человека похож на компьютер, в том смысле, что он тоже предназначен для обработки информации и принятия правильных решений. Но чтобы компьютер это делал хорошо, в него нужно загрузить, во-первых, большое количество разной информации, а во-вторых, различные программы, которые будут эту информацию обрабатывать. Похожая ситуация и с человеческим мозгом. При рождении он почти пустой. И мозг ребенка почти ничего не знает об окружающем мире. Именно для этого ребенка окружают игрушками, а родители разговаривают и играют с ним. Со временем мозг начинает понимать, что мед — вкусный, а огонь обжигает, что, хотя снег, соль и сахар похожи по внешнему виду, они совсем разные на вкус. Ребенок учится тому, что обычную муху можно отмахнуть рукой, а вот полосатую и мохнатую не стоит, потому что она может ужалить. При этом мозг не просто впитывает информацию как губка воду, он еще и развивается внутри, хотя это нам не видно. Ученые установили, что если загружать человека информацией, то между нейронами мозга образуются новые связи, как будто нервные клеточки протягивают друг другу руки, которыми обнимаются между собой. При этом возрастает количество синаптических контактов, и такой мозг быстрее и точнее решает задачи по сравнению с мозгом ребенка, который только ел и спал и обрабатывал мало информации. Помимо новых фактов, для совершенствования мозга требуются программы, по которым он работает. Одни из них встроены в нашу голову заранее, еще до рождения, и нужны для выживания и размножения. Например, любой человек отдернет руку от горячей кастрюли, моргнет, если ему дунуть в глаз, или наполнит рот слюной, если откусит кусочек хлеба. Ученые называют такие программы безусловными рефлексами, потому что для их срабатывания не нужно никаких условий. Вторая группа программ называется условными рефлексами, и их впервые открыл и описал великий русский физиолог Иван Петрович Павлов. Например, если вы давно не ели, но услышали звон посуды, то во рту у вас появится слюна. Есть и другие виды программ, к которым относятся установки и убеждения личности, но о них мы поговорим позже. Наблюдая, как развивается мозг ребенка, ученые обнаружили, что нужно не просто загружать в мозг информацию, но ставить перед ним проблемы, которые необходимо решать. Причем мозг развивается быстрее, если он решает задачи средней и повышенной трудности, и почти не развивается, если задачи легкие. Недаром же, согласно старой легенде, в горных вершинах Тибета есть камень, перегораживающий узкую тропу над пропастью. И древняя надпись на том камне вопрошает путников «Научились ли вы радоваться препятствиям?». Поэтому, когда в школе попадается трудная задачка, которую не удается решить сходу, или жизнь ставит вас перед сложной проблемой, не злитесь. Воспринимайте это как повод улучшить свой мозг и стать более умным и изобретательным.